Мы всматриваемся в город, растающий перед глазами и приближающийся с каждой минутой. Ох, какой город! Какие высоченные дома! Церкви, а не дома, а окна! Тысячи окон! Эх, будь у меня карандаш и бумага! Трак-трарак, так-так-так! Тах, динь-динь-динь-динь, глин-глон, уа, уа, уа, ду-ду-ду-ду-ду-ду, дфи-фи, ай-яй-яй-яй-яй. И снова трах-тах-тах, и вдруг врывается хриплый визг недорезанной свиньи хр-хр-хр-хрю. Таковы были звуки, ошеломившие нас в первую минуту, когда мы прибыли в Нью-Йорк. До этих пор на воде мы были спокойны но здесь, как только мы почувствовали, что действительно стоим обеими ногами на земле, в самой Америке нас охватил страх от грохота и сутолки. Первой растерялась мама. Она выглядела как вспугнутая наседка, которая растопыривает крылья и, раскрыв клюв, квохчет над своими цыплятами. «Мотл! Мендл! Эля! Броха, Пинь! Тайбл! Где вы? Идите сюда!» — кричит она, расхинув руки. «Господь с вами, свекровь! Чего вы кричите?» — говорит Броха, а Эля добавляет. «Кончится тем, что из твоего крика нас вышлют из Америки. В четверг после дождичка!» — заявляет Пиня заложив руки в карманы и сдвинув на затылок шляпу. Не дождутся этого наши враги! Напор толпы был ужасен. Наш друг пини чуть не оказался в таком же положении, как в свое время в Лондоне, когда мы туда приехали. То есть еще минуты, и он лежал бы, измятый и растоптанный посреди улицы, но на сей раз он отделался тумаком в бок. Но удар был до того сильный, что шляпа у пени слетела с головы и покатилась куда-то в сторону. Это отняло у нас несколько лишних минут, и мы опоздали на кар, то есть на трамвай. Пини больше нравится слово «кар», и мы все с узлами влезли в него и захватили все свободные места. Едем в город. «Слава тебе, Господи! Избавились от напасти, от Гайсинского портного!» — радуется Пини. А мой брат Элли говорит, «Погоди радоваться!» Если Бог захочет оказать нам свою милость, то мы еще не раз встретимся с Ним в Нью-Йорке. На Нью-Йоркской улице Въезд в Нью-Йорк ужасен. Сама по себе езда не так страшна, как пересадка из одного вагона в другой. Только как будто вы сели... И уж вы летите, как орлы, где-то в вышине, по длинному, узкому мосту. Убиться можно. Это у них называется элевейтер. думаете это все? Не торопитесь. Вылезаете из элевейтера, пересаживайтесь в другой вагон. Спускаетесь по лестнице, словно в погреб. И летите уже под землей. Да так быстро, что в глазах мелькает. Это уж называется цобвей почему цоп вей мой брат элли говорит что и у нас говорят цоп вей когда погоняют валов Пине хохочет хочет да упаду придумал тоже волы, говорит он еле ползут а это летит на той америка чтоб летала отвечает элли но тут вмешивается моя заловка броха и заявляет, что та же Америка была бы гораздо лучше, если бы здесь не летали по-сумасшедшему. Она клянется, что больше не поедет. Кончена ни на элевейтере, ни на цоп и хотя золотей ее лучше шрапешком будет ходить, чем вот так вот носиться, сломя голову где-то под облаками или под землей. Не поднимай меня и не швыряй, — добавляет она. Странная женщина моя заловка. Я, например, готов разъезжать на элеветрии над Собвеей день и ночь, и мой товарищ Мендл тоже. Казалось бы, мы уже побывали на всем свете. Видели, казалось бы, трамваи и во Львове, и в Краке, и в Вене, и в Антверпене, и в Лондоне. Но такой тесноты, такой толкотни и давки, как здесь, в этом аду, мы нигде не видали. Булавочной головке упасть некуда. Один выходит, двое входит. Сидеть негде, приходится стоять. Падаешь, надо держаться за кольцо. Здесь это называется висеть на страпе. Все телом леет. А поможет Бог и освободится место, на него много охотников. Наконец с трудом захватываешь место, а глянешься, Сидишь меж двух черных людей, негр и негритянка, какие странные люди. Ужасно толстые губы, крупные белые зубы и белые ногти сидят и что-то жуют, будто жвачку, как быки. Лишь потом я узнал, что жвачка это называется у них чойнгом. Это такая конфета из резинки, ее держат во рту и жуют. Глотать этого нельзя. Бои, то есть мальчики, старики и калеки, только тем и живут, что торгуют этой жвачкой. Наш друг Пиня, если помните ужасная лакомка, любит сласти, дорвался он однажды до этих конфеток и потихоньку проглотил полную коробку. Кончилось это тем, что он сотворил над собой какую-то ужасную историю, чуть не отравился. Врачи выкачивали из него через глотку, чойнгом, спасли. Однако я забегаю вперед, возвращаюсь к нашему въезду в город Нью-Йорк. Все время поездки на Элевейтере и на цопвеи наши, мужчины и женщины, только и делали, что разговаривали. Я говорю, разговаривали, но это неверно. Как можно разговаривать на элевейтре или на цопвей? От шума, лязга и грохота колес, от скрежета рельсов, от звона стекол оглохнуть можно? Вы сами своего голоса не слышите. Вы вынуждены кричать друг другу на ухо, как при с глухим. Наши даже охрипли от крика. Мама несколько раз умоляла песню. «Песенька, душечка, голубушка, Любочка, давайте оставим это до другого раза». Но, помолчав минуту, они снова начинают кричать изо всех сил. Да и неудивительно, живые же люди, старые друзья, бывшие соседи. Как же сдержаться и не излить друг перед другом душу? Столько времени не виделись. А поговорить есть о чем. Поговорить нужно о многом. Наговорившиеся и накричавшиеся разных других вещах перешли к вопросам куда заехать, у кого остановиться, и после долгих рассуждений и споров было решено, что мама, я и наш друг Пини со своей тайбл останутся в нашей соседке Песи Толстой, а Эли и Броха заедут к ее родителям, пекарю Йоне и ривели «А как же Мендл?» Песи заявляет, что Мендла она берет к себе, но пекарка Ривели говорит «нет». У Песи не сглазить бы и без того едаков хватает. Песи — это обидно. Она говорит, что нет во рту лишних зубов и нет у матери лишних детей. Погодите, давайте спросим его самого. Предлагает муж Песи, переплетчик Мойши, и спрашивает Мендла, куда ему хочется, к ним или к пекарю? А Мендл отвечает, что хочет быть там, где его товарищ Мотл. А я и не сомневался, что Мендл так и скажет.